Глава 36. Где остальные? Я вешаю, ты не лайкаешь. Пишу и не отправляю. Для таких, как ты, есть специальный невидимый лайк. Понравилось молча. Всегда выбирай его, если не хочешь спалиться. Рассказала об этом маме и добавила. Вот почему, Вера, никогда не лайкай твои фото. Ясно, сказала мама. Теперь понятно. А как быть со всеми остальными? Ну, а что остальные? Спросила я. Остальные — ничего. Какое нам дело до остальных? В любви нет и не может быть никаких остальных. Как будто стоишь одна посреди пустой площади, и в мире есть только ещё один такой человек, и хорошо бы вам встретиться. Мама говорит, что это максимализм, но ведь это прожиточный минимум. Завтра у нас будет репетиция. Как это я научилась так удобно жить? От репетиции до репетиции. Время тянется долго, когда чего-то ждёшь, хотя иной расскажется, что дни пролетают мгновенно, только начну тебе писать, а уже вечер. В одном из своих неотправленных писем мама писала Вере о том, как всё начиналось. Я понимаю, зачем она писала. Чтобы запомнить всё до мелочей, чтобы и через восемь лет не забыть, не забыть и через двадцать. Говорят, память устроена так, что через минуту ты уже не помнишь, как всё это было, тем более не помнишь и через год. При этом ты не замечаешь, что что-то забыла, что-то выдумала. Просто один кирпичик воспоминаний незаметно замечается другим, и правды уже не знает никто». Поэтому я и делала свои фотографии. На память я не надеялась. Мама тоже хотела запомнить какие-то мелочи. Что шарф был голубой, а не синий. Что мрак был темным, как во дворе колодца в ноябре. Что собака лаяла, как в деревне. Такая случилась тишина. Всего минута, и это прошло. Стоит запомнить. Там, на заиндевевшей лавочке, мама впервые поцеловала Веру, потому что в орешке предсказаний ей выпал ответ. Все двери открыты. Выбери правильную. И мама выбрала. Расстаться тоже был выбором, просто другая дверь на этот раз была правильной. «Завтра увижу тебя и буду петь». Текст для песни я написала на уроке истории за девять с половиной минут. Он был в меру рок-н-ролльным и в меру трогательным. Лёня так и сказал. Всего в меру. Эта песня должна быть лёгкой, это не мелодрама. Вся мелодрама у меня внутри. Хватит и этого.